Что ты сделала, Хел? Голос отца громовым раскатом пронесся по комнате. Фриг вжалась в стул, сидя перед Арфой и жалея, что за ней не получится спрятаться. Хотя отец, казалось, вовсе ее не заметил. О чем ты, милый? Вымученная улыбка придала лицу матери еще более болезненный вид. Ты прекрасно знаешь, о чем я и о ком. Леди Хел делала вид, что не знает, и что подобные допросы в их доме — обыденность, пускай и досадная. Фрик в очередной раз подивилась тому, как мать умеет владеть собой в подобных ситуациях. Потому что от напряжения, нараставшего с каждой секундой, даже струны арфы зазвенели. И Фрик положила на них руки, гася звук. «Ты хоть понимаешь, что натворила? Этот ребенок ничего тебе не сделал», — продолжал отец, кое-как сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. Фрик впервые видела его таким. «Только ребенок, значит», — рассеянно пробормотала мать. Хел! От резкого окрика Фрик дернулась. Пальцы скользнули по струнам. Арфа жалобно всхликнула в повисшей тишине. «Фрик!» Отец обернулся, рассеянно глянув на нее. «Ты не могла бы оставить нас? Нам с твоей матерью нужно обсудить нечто важное». Фрик выпрямилась, все еще сидя на стуле. Она была уже не маленькая, она имела право знать. «Что она сделала?» Казалось, что дрожь струн передалась рукам. «Что мать могла сделать?» Фрик вспомнил из фигуры в плаще весь тот разговор. «Есть много способов убить человека», — сказала фигура. «Наемник? Не все заклинания одинаково полезны», — сказала мать. «Заказчик?» «Она прокляла кого-то?» — спросила Фрик едва слышно. «Ты что-то знаешь?» Отец посмотрел на нее серьезнее, и Фрик ощутила всю тяжесть его взгляда. «Нет, я просто...» «Не могу сказать...» «Догадалась...» «Тогда пошла вон...» Мать не кричала. Ей не нужно было кричать, чтобы у Фрик внутри все заледенело. Шипящая, кипучая злость и так сочилась из каждого ее слова. Фрик вылетела из комнаты быстрее, чем выпущенная из лука стрела. Пробежала по коридору а потом вернулась, беззвучно ступая по полу. Она надеялась, что сейчас отец так поглощен разговором, что ничего не заметит, и что замок поможет ей услышать беседу чуть лучше. «Разве ты не понимаешь, что это проклятие убивает и тебя? Даже если ты наняла кого-то, оно все равно привязано к тебе. Так вот почему мать так неожиданно заболела и при этом старательно делала вид, что с ней все хорошо. И этот амулет тебе не поможет. Мать снова его надела, кусочек рога, роскота и сложные защитные чары. Фрик удивилась, увидев его на ней. Что же тогда было в свертке, которую она отдала наемнику? Фальшивка? «Я не сниму проклятие», — в голосе матери слышалась затаенная дрожь. Амулет казался достаточно мощным, но сегодня рог почернел и треснул. Стоя за дверью, Фрик не видела и не чувствовала всего того, что происходит в комнате. Но даже так казалось, что потолок рухнул ей на плечи. Фрик поняла, что у нее трясутся колени. «Я не могу его снять, слышишь?» Самообладание леди Хелл раскололось, разлетелось в дребезги. «Снять может только тот, кто наложил, а проклятый недре не выходит на связь!» Проснулась она от холода. Озноб пробрал до костей, и Фрея хотела поплотнее натянуть одеяло, но не нашла в себе сил даже шевельнуть рукой. Тогда она попробовала вновь заснуть, но не успела. Стукнула входная дверь. На этот раз совсем тихо. Кто-то явно притворил ее за собой. Затем раздались шаги, тяжелые, незнакомые. Весь дом насторожился, впустив в себя чужака. И Фрей тоже почувствовала тревогу. «Не ожидала, что ты прибудешь так быстро», сказала мама вместо приветствия. «Ты написала мне впервые за 14 лет. И написала такое. «Ты действительно думала, что я буду медлить?» Мама не ответила, лишь подбросила дров в камин. Фрея кожей чувствовала, как огонь кусает поленья. От каждого укуса она забирала себе немного тепла. Но холод внутри нее был сильнее. Хел сказала, что это за проклятие. «Она снимет его? Если ей нужно что-то взамен, я готова на все». Хел Имя казалось знакомым. Точно. Так же, кажется, звали первую леди Сторграда. Но она была хорошей. Много жертвовала на благотворительность. По крайней мере, так Фрея слышала. Она только заказчик. Исполнители мои люди сейчас ищут. Его люди. Сказано это было так, что Фрей тут же представилась свора гончих псов. Красивых, с блестящей шерстью, тонкими мордами и сильными лапами. С фамильным гербом на ошейниках. Уртика тоже ищет. Если помнишь, в прошлом она была прекрасным следопытом. И повисла тишина, непривычно тяжелая для этого дома. И Фрей чувствовал, как сильно ему хочется заскрипеть половицами, лишь бы ее разогнать. Но никто не двигался с места. «Вия!» Только Уртика до этого называла маму так, да и то нечасто. «Почему ты не сказала мне раньше? Зачем было хранить тайну целых четырнадцать лет?» «Я бы хранила ее всю оставшуюся жизнь, но видишь, как все обернулось». Мама усмехнулась, но совсем-совсем не весело. Завести ребенка было моим решением и только моим. И я прекрасно справлялась одна. До этого. Но я имел право знать. Я не отпустил бы тебя, несмотря ни на что. Оставил бы хелл и Сторград. Тебе стоило лишь сказать. В этом и суть. Мама тяжело вздохнула. Но в словах ее слышалась такая нежность, с какой она раньше говорила только с Фрей. Подумай, что стало бы со Сторградом без тебя. Ну скажи мне, какая правительница из Хел? Она взбалмошная девчонка, которая готова на любую подлость, лишь бы утолить жажду мести. В тишине был слышен только треск поленьев и далекий шум верескового поля. Но Фрей не хотела туда. Ей нужно было остаться здесь, послушать и погреться, отбирая у камина его тепло. «На самом деле, мне стоило прервать наши отношения раньше, пока все не зашло слишком далеко», продолжила мама взволнованно, даже нервно. «Но мне не хватило силы и решительности». «Я была молодая, и глупа, и знала, чувствовала, что ты совсем не любишь Хэл и страдаешь рядом с ней». Она снова замолчала, переводя дыхание. «Не то чтобы это меня оправдывало». «Не то чтобы это оправдывало нас обоих», — эхом отозвался мужской голос. «Но все эти годы я жалел лишь о том, что не встретил тебя раньше, чем Хел. Судьба жестока, особенно сейчас». Мама пыталась говорить спокойно, но Фрей казалось, что она вот-вот расплачется. Но все это в прошлом. Сейчас нужно позаботиться о другом. Как думаешь, есть шансы найти того, кто наложил проклятие?» Мужчина долго молчал, размышляя, и продолжил лишь после тяжелого вздоха. Оно медленно убивает даже Хелл, так что исполнитель может быть... «Давно мертв», — перебила мама. «Думаю, это часть плана Хелл. Если исполнитель не оказался хитрее нее, то заклятие закрылось, его не снять. Я уже рассматривала такую возможность». Мама говорила странно, отстраненно, почти холодно. Она даже с пациентами всегда общалась тепло и участливо, не то что со знакомыми. «И что ты в таком случае собираешься делать?» Мужчина прошел вглубь комнаты, наверное, ближе к маме. Она не отстранилась. «Я не знаю». Голос ее надломился, хрустнул, как веточка в костре. Роет: я не знаю. Моя дочь умирает, а я могу только замедлить этот процесс». «Наша дочь. Наша». В том, как он это произнес, было нечто странное, как будто речь шла о чем-то священном. Мама плакала. Ее слезы падали на пол тихо-тихо. Одна капля, вторая, третья. Гроза прошла, и над вересковым полем шел ровный, почти беззвучный ледяной дождь. На следующий день мать с кровати уже не встала. Отец сказал, что управление барьером придется переложить на фрик до тех пор, пока маме не станет лучше. Вряд ли он сам в это верил. Он погладил Фрик по волосам и спросил, не тяжело ли ей, но заклинание, связавшее ее с барьером, не придавило непосильным грузом. Наоборот, словно бы поддержало. Когда Фрик сказал об этом отцу, он лишь невесело усмехнулся. «Может быть. Я даже немного надеялся, что это окажется слишком тяжело для тебя». «Почему это?» — Фрик непонимающе посмотрела на него. Тогда бы не пришлось признавать, что ты уже так выросла». В голосе отца мешались горечь и гордость. «Не волнуйся, я буду доставлять тебе столько же проблем, как если бы была маленькой», — пообещала Фрик. Отец поцеловал ее в лоб. «Думаю, с возрастом ты будешь доставлять только больше проблем». Все же отец действительно успел хорошо узнать ее за эти 16 лет. После разговора с ним Фрик чувствовала себя приободренной. Но стоило зайти в комнаты матери, как тревога и грусть снова придавили ее к земле. Мать лежала почти без движения, бледная и холодная. Однажды Фрик, еще совсем маленькой, оступилась на лестнице и выронила свою оживленную магией куклу. От падения на пол тонкий фарфор треснул сразу в нескольких местах. Сначала кукла попыталась встать, но отколотые ноги не позволили ей этого. Потом она лежала неподвижно. А Фрик так и стояла на ступеньках одновременно испуганно и завороженно наблюдая за тем, как из куклы утекает магия. На мать Фрик старалась не смотреть, но кожей чувствовала, как с ней происходит то же самое. Куклу тогда починил Фей одним легким движением своих тонких пальцев. Мать так починить не могли. Состояние ее лишь ухудшалось с каждым часом, хотя лекари суетились вокруг еще со вчерашнего дня. Иногда кто-то из них едва слышно произносил что-то вроде «Почему же мисс Уртика не отвечает на письма? Неужели дела Рейнгарда заботят ее так сильно?» Или «Как жаль, что мисс Сальвия нас оставила». Когда мать услышала второе имя, ее лицо исказилось словно от боли. «Мисс Сальвия. Раньше она была здесь главным лекарем. Фрик не слишком хорошо ее помнила, она тогда была очень мала». Но в детстве она много болела, так что мисс Сальвия была частым гостем в ее комнате. Лучше всего почему-то запомнились ее темные с зеленоватым отливом волосы, заплетенные в тугую косу. И руки, мягкие и теплые. В воспоминаниях Фрик они пахли шалфеем. «Посмотри на меня!» Голос матери был хриплым и тихим, но все равно звучал властно, обращая просьбу в приказ. Только что леди Хелл прогнала всех лекарей, но оставила Фрик. Она сидела на стуле, смотря в пол и практически окаменев, словно вдруг заглянула в глаза Василиска. Ей страшно было смотреть на мать, но она сделала это и увидела то же, что замечала и раньше, но не так явно. Проклятие! Оно было похоже на змею, обвившуюся вокруг материнской шеи. Кольца длинного тела сжимались все плотнее и плотнее. Скоро они сдавят так, что мать не сможет дышать, и тогда... Я умру. — сказала мать, — царственная и прекрасная даже сейчас. Сегодня вечером, на закате. «Почему ты так решила?» — с дрожью в голосе спросила Фрик. «Она так сказала мне». На матери появилась странная улыбка. «Она?» — Фрик нахмурилась. «Она, та, что заговорила со мной. Та, что смогла спастись из долгого заточения с моей помощью. Та, чей свет ярче солнца, а лик прекраснее звезд». Фрик подумала, что мать бредит, поэтому не стала больше расспрашивать Ты должна мне кое-что пообещать нет ты должна дать мне клятву даже сейчас подумала фрик, но сказала совсем другое я сделаю все что угодно Сальвия ты должна помнить ее или ее дочь, если она выживет Мать замолчала так, будто ей сложно было сформулировать мысль ты должна отомстить им за меня ты должна убить их. Фрик отскочила от кровати так резко, что опрокинула стул. И застыла, прижав руки к рту и глядя на мать с ужасом. Даже сейчас. «За что ты так их ненавидишь?» выдохнула она сквозь прислоненные к губам пальцы. «Эта женщина, Сальвия, она отняла у меня того единственного, кого я любила всю жизнь». Глаза леди Хел на миг вспыхнули тем рубиново-алым огнем, каким горели всегда, и угасли, словно залитые водой угли. И я отниму у нее столько, сколько смогу, чего бы мне это ни стоило. Руки Фрик опали. Казалось, что по всему ее телу прошла глубокая трещина. «Мама, ты любишь меня?» «Дай клятву, Фрик», — приказала леди Хелл, будто не слыша. «Ты любишь меня?» — повторила Фрик громче, почти срываясь на крик. «Не смей повышать на меня голос». В этих словах Фрик слышалось змеиное шипение. «Я отказываюсь клясться». Снова шепот, дрожащий и жалкий. «Говори громче, я тебя не слышу!» «Я отказываюсь клясться!» Слова вырвались вместе с рыданиями. Фрик до крови прикусила дрожащую губу и бросилась из комнаты, громко хлопнув дверьми. Так что материнская «пошла прочь» потерялась в шуме. Проскочив в Анфиладу комнат, бывших покоями леди Хелл, Фрик вылетела в коридор. Нога ее запнулась о порог. И Фрик больно ударилась об пол. Теперь она и сама чувствовала себя сломанной куклой. Ненужной, брошенной. Она попробовала подняться, но ни руки, ни ноги ее не слушались. Все тело тряслось, как в ознобе. Фрик лежала, прислонившись лбом к холодному полу, а слезы капали на него, растекаясь лужицами. В голове грозовыми раскатами билась одна и та же мысль. Мать никогда ее не любила. Вереск качался в такт ее дыханию, все тише и тише. Дождь падал с неба, но растворялся, не касаясь земли. Каждая капля обжигала кожу Фрей холодом. Где-то далеко был дом, с камином, с мягкими одеялами, с горячим чаем, но Фрей не могла уйти с поля, словно вросла в землю, став его частью. Она не понимала, почему поле не отпускает ее, ведь ей нужно было домой, там ждала мама. «Давай, милая, просыпайся!» Стоило только подумать о маме, как Фрея услышала ее голос откуда-то сзади. Вместе с ним по всему телу пробежала волна бодрящей энергии. Фрея резко обернулась, а через мгновение уже открыла глаза, лежа дома на своей кровати. Мама держала ее за руку. Это прикосновение было настолько приятным, что фрейю потянуло снова закрыть глаза и раствориться в мягком тепле. «Ну-ну, не засыпай, будет еще время выспаться!» Мама пыталась говорить бодро, даже беззаботно, но Фрей отчетливо слышала тревожные нотки. Свободной рукой мама старалась призвать нить, раз за разом воспроизводя один и тот же жест, быстрый росчерк пальцем по воздуху, но почему-то ничего не выходило. «Да что же это такое?» – пробормотала она, обращаясь то ли к Фрей, то ли к себе самой. «С утра не работает. Ладно, неважно, успею еще. Или от руки напишу». Она обернулась к Фрей и посмотрела на нее таким взглядом, что в сердце защемило. Было в нем что-то, предвещавшее бесконечно долгую разлуку. «Сейчас нам нужно сделать кое-что важное». «Нам?» — удивилась Фрея. Она не чувствовала ни рук, ни ног, а о том, чтобы пошевелить ими, и речи быть не могло. Словно вместо тела у нее теперь был цельный кусок льда. «Просто оставайся в сознании и делай, что я говорю». Вторую руку мама поднесла Колбу Фрей. Фреи. На ладонях у нее были начертаны символы. Они мягко сияли, и Фрея засмотрелась на них. Ей казалось, что они переливаются, изменяются, извиваются, текут по маминой коже, как река. Всю комнату заполнила их светом. Она таяла, растворялась в шуме дождя и вереска. Вот значит, как ты видишь это. Мама была на этом поле. Ее платье безжалостно трепал ветер, но она стояла недвижно и ровно, рядом с Фрей. «Послушай меня внимательно», — сказала она, и ее глаза, нежные, как весенняя зелень, горели так же ярко, как символы на коже. «Ты еще слишком мала, но я знаю, что о тебе есть кому позаботиться. Оставайся такой же доброй и смелой, но стань, пожалуйста, чуточку осмотрительней. Так мне будет спокойнее. Суди людей только по их поступкам и никак иначе» не позволяя никому управлять тобой и решать, как тебе жить. Не живи прошлым, но и не беги от него. Научись отпускать. Мама замолчала так резко, словно у нее перехватило дыхание. Фрей не понимала, что происходит, почему мама говорит ей это. Холод медленно отступал, но вместо него пришел страх. Дождь закончился, но она чувствовала, вот-вот начнется новый, такой сильный, что смоет и их с мамой, и все поле. «Нужно было уходить, убегать». Фрея хотела сказать это маме, но она приложила палец к губам, прося тишины. «Я знаю, что ты боишься, но потерпи, все скоро закончится». Глаза мамы и символы на ее руках горели все бледнее, и сама она будто слабела. «Думаю, ты без моих наставлений вырастешь отличным человеком. Так что верь себе, и все будет хорошо». Фрейя совсем не хотелось расти без маминых наставлений, И она попыталась выразить это, если не словами, то взглядом. Мама кивнула в ответ, но как-то обреченно, словно все понимала, но не могла ничего сделать. И последнее. Прости, что не познакомила тебя с отцом. Я думала, так будет лучше. Ну а теперь... Наверстайте упущенное. Она взъерошила Фрея волосы. Рука оказалась совсем холодной. Дождь приближался, а ветер все сильнее трепал мамина платье. Когда очередной его порыв поднял подол выше, Фрейя увидела, что вокруг ног матери обвились толстые, колючие стебли. Она в ловушке. Фрейя чувствовала в себе странную силу. Она будто кипела в венах, ударялась в виски вместе с кровью. Эта сила кричала ей бежать. Бежать так быстро, чтобы дождь не догнал ее. Но это значило оставить маму здесь совсем одну. «И чего же ты медлишь? Дома тебя уже заждались». Мама мягко взяла ее за плечи и развернула туда, где едва-едва виднелась деревня. «А ты?» – прошептала она. «Я буду чуть позже, но ты не жди меня». «Мне страшно». «Ну что ты? Ты ведь такая храбрая девочка». Фрея бросила взгляд через плечо. Мама улыбалась тепло и искренне, но в поблекших глазах ее стояли слезы. «Беги домой и не оборачивайся», – шепнула она. И Фрея побежала. Ветер толкал ее в спину, а вереск расступался, как волны под кормой лодки. С каждым шагом аромат становился все сильнее, все удушливее. За спиной рокотала гроза и гром сливался с ударами сердца. Но вдалеке светило солнце. Все ярче и ярче. Все теплей и теплей. Фрейя бежала к нему, пока наконец не замерла, увидев вечное дерево. Один золотой лист сорвался с его ветки, и Фрейя поймала его на лету. Но он не остался в ее руке, а потянул за собой, увлекая все дальше и дальше, туда, где был дом, туда, где брезжило утро. В тот день случилось так много всего, что Фрик не понимала, как это могло уложиться в одни сутки, особенно если учесть, что половину всего времени она просидела, запершись в комнате. Служанка проболталась, что лорд вчера вернулся только вечером, усталый и раздраженный. И сразу направился в покое леди, где оставался до глубокой ночи, а потом снова покинул замок. Фрик не знала, что происходило в комнате матери, что отец такого сказал или сделал, но наутро ей стало лучше. Лекари лишь дивились, говоря, что леди Хел быстро идет на поправку, а ее отстраненное и закрытое поведение только следствие болезни и скоро пройдет. По разговорам слуг Фрик узнала, что Леди Хелл почти ни на что не реагирует. Даже на имя откликается через раз. Почти ничего не говорит и как-то странно смотрит. Впрочем, ничего особенного, решила Фрик. Конечно же, вся эта болтовня о смерти и о ней были лишь очередным разыгранным Леди Хел спектаклем. Она никогда не изменится. Куда сильнее взволновала Фрик другая новость. С серебряной нитью было что-то не то. Никто не мог призвать ее. Сообщение между городами было потеряно. Все чаще и чаще по коридорам прокатывалось слово «Оборвалась». Фрик хотела бы спросить у фэй правда ли это, и что вообще происходит. Но он исчез из замка. Наверное, пошел туда, где хранилось само заклятие. Ведь серебряная нить почти целиком его разработка. Фэй все исправит», — подумала тогда Фрик, открывая дверь в комнату матери. Мать полулежала лежала на горе подушек. Она заметно похудела, скулы ее заострились, а ключицы стали выпирать сильнее. Руки, лежащие поверх одеяла, сделались, кажется, даже тоньше, чем у Фрик. Кожа была бледной почти до синевы, а кожа под глазами и вовсе приобрела фиолетовый оттенок. Волосы были растрепаны, движения вялые и нетвердые, взгляд потерянный и изможденный. Фрик не верилась, что кто-то может так сильно измениться всего за несколько дней. А еще не верилась в то, что она никогда не наблюдала свою мать настолько человечной. Что пугало ее больше? Это, или болезненный вид, Фрик не знала. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила она, садясь рядом с кроватью. «Намного лучше, чем выгляжу, спасибо», ответила мать, и Фрик насторожилась. Неужели отец смог настолько сильно повлиять на нее, что привил вежливость? Но у нее был вопрос поважнее. «Это правда, что ты кого-то убила?» Фрик сказал это самым будничным тоном, словно все внутри нее не покрывалось льдом от этой мысли. «Нет, конечно же нет». Женщина покачала головой, и аура ее тревожно колыхнулась. Она была слишком слаба, чтобы защититься от чужих глаз, особенно таких пристальных, как у Фрик. И стали ясны две вещи. Она не врала. А еще не была ее матерью. Аура была очень похожа, но Фрик знала свою мать 16 лет и не раз подвергалась воздействию ее магии. Она бы не спутала. Сейчас же все вставало на свои места. Магия барьера, которую пришлось переложить на Фрик. Слова о смерти. Тот факт, что после визита отца матери вдруг стало лучше. Та, чей свет ярче солнца, а лик прекраснее звезд. «Кто ты?» Фрик продолжала смотреть на женщину, притворяющуюся ее матерью, без всякого выражения. «И не вздумай врать, я все вижу и чувствую. Вы с отцом правда планировали от меня это скрыть? Я слишком долго ее знала». Фрик едва не усмехнулась от того, как легко перешла на прошедшее время. «Вы не похожи. Не расскажешь мне, я расскажу всему замку о том, что ты самозванка». Женщина подняла на нее усталые грустные глаза. И было нечто такое в этом взгляде, отчего Фрик расхотелось угрожать ей. Это нечто окутало ее нежным теплом летнего дня. И Фрик все поняла. «Это будет наша с тобой тайна», — сказала та чей свет был ярче солнца, а лик прекраснее звезд. То утро помнилось плохо. Фрейя открыла глаза, лежа в кровати, и рассветное солнце било ей прямо в лицо. Но мамы рядом уже не было. Фрейя нашла ее в своей комнате. Сначала ей казалось, что она спит. А потом Фрея взахлеб рыдала у ее кровати, пока не сорвала голос. Лорд пришел вместе с последними лучами заката и холодным ночным ветром фрей не помнила ни его лица, ни слов. В голове почему-то отпечаталась только ярко-алая полоса света, растекающаяся по полу от входной двери. Тогда фрей еще не знала, ни что лорд ее отец, ни что он заберет ее с собой. Ей было все равно. Он попросил провести его в комнату матери, и Фрея сделала это, не думая. Дальше память снова становилась обрывочной. Все, что сохранилось в ней, фигура лорда. Он стоял на коленях перед кроватью матери, приложив ее руку к губам. Фрей казалось, что он плачет. Потом он что-то говорил ей. Она не помнила, что именно. Лорд повел ее куда-то, оказалось, к порталу. Зачем? Фрей не знала, но ей до сих пор было все равно. Они миновали целую цепь порталов, чтобы наконец оказаться в замке. Он был таким черным, что сливался с ночным небом. Сеть коридоров промелькнула неясным серым пятном. Лорд отвел Фрею в какую-то комнату и велел не выходить, пока он не вернется, а обо всем, что понадобится, просить присланных им слуг. Фрей так ни о чем и не попросила. Она вообще не помнит, как провела ту ночь. Но все эти воспоминания были не самым страшным. Самым страшным оказалось осознание того, что мама умерла по ее вине, взяв на себя ее проклятие. Самым страшным оказалось осознание того, что мама никогда больше не будет и Фрея должна была за нее отомстить. Фрик не спала всю ночь и проснулась только под вечер из-за волнения, что разрядами молнии проносилась по замку. Но, выглянув из комнаты, Фрик не заметила особого оживления. Только поймав в коридоре пробегавшего мимо лакея, она узнала, что же стряслось. Отец вернулся. И вернулся не один. Когда Фрик, следуя за лакеем, влетела в комнату, то сначала увидела только отца. Он стоял, положив одну руку на кресло, развернутое к камину, и напряженно глядел в огонь, так, словно о чем-то думал. Фрик удивилась, почему он просто не сядет. Вся неделя была слишком холодной даже для осени, и Фрик подошла поближе к камину, чтобы погреться. Только тогда она поняла, почему отец стоял. Кресло уже было занято. Девочка, расположившаяся в нем, выглядела разве что немного помладше Фрик, Но была такой болезненной и исхудавшей, что из-за изогнутой спинки ее и не увидишь. Кожа девочки показалась фрик похожей на бумагу старых книг, желтоватая, тонкая и хрупкая. А глаза, тускло-зеленые и огромные на остром маленьком личике, походили на запыленные стекляшки. Эта девочка была такой слабой, потерянной и беззащитной, что фрик сразу захотелось ее пожалеть. «Кто это, папа?» – спросила она, коснувшись отцовского плеча. «Это...» — он задумался на мгновение. «Это твоя сестра». «А я знала, чувствовала, что у лорда нашего с мисс Сальви что-то было», — говорила кухарка самодовольным, взволнованным шепотом. «Чувствовала она тоже мне. Да ты за Гарри от своей сковородки не чуешь, не то что такого», — раздраженно ответила ей другая. «Никто во всем дворе не знал. Кроме меня». «То же мне избранная нашлась, не как Эрна благословила!» Первая кухарка уязвленно замолчала. «Но лорд-то наш молодец, сразу девочку своей признал. Только вот мисс Сальвию жалко, такая хорошая женщина была!» Продолжала вторая. «Жалко тут, в первую очередь, девочку. Мало того, что без матери осталось, так еще и леди Хэл ее сосвету живет. Да простят меня боги за такие слова!» Встряла в разговор пробегавшая мимо с подносом грязной посуды горничная. «Дура, ты еще погромче крикни, чтобы леди услышала!» Шикнула на нее кухарка, как раз та, что и завела разговор. «И все-таки не понимаю я лорда. Леди у нас такая красавица. Ничего, что характер дурной!» Продолжил какой-то лакей с почти мечтательной улыбкой. «Сам ты дурной!» Усмехнулся пожилой повар и отвесил лакею шутливый подзатыльник. «Ты просто мисс Сальвии не видел, вот уж красавица была! Может, не такая, как леди, да только сердце у нее золотое, и руки тоже!» «Сынка моего от лютой хвори спасла, так что ты, парень, не суди о том, чего не знаешь». «Да вам бы всем не мешало перестать болтать по опусту. Сильный голос главной поварихи Рсидды разнесся по всей кухне. «Сами ползаете, как улитки, а языками молоть успеваете!» С высоты своего гномьего роста и скамейки, на которую она взобралась, чтобы удобнее было ругаться, она взирала на работников кухни сурово и грозно. Все тут же обернулись на окрик, И только тогда заметили Фрейю, тихо сидевшую за столом напротив главной поварихи. «А ты кушай, маленькая, мало ли чего они болтают». Она тут же потеплела, стоило ей обратиться к Фрейе. «Они, может, и не шибко умные, но не злые». Фрейе странно было слышать обращение «маленькое» от существа, что было даже чуть ниже ее самой. Но она ничего не сказала и снова уткнулась в свою тарелку. Правда, вот есть совсем не хотелось. Так что приходилось запихивать безвкусные кусочки еды в рот, лишь бы не обижать Арсидду, ведь она была так добра. Глаза Арсидды наполнились жалостью. Фрей от этого сделалось не по себе. То есть еще больше не по себе, чем было до этого. Замок, огромный, незнакомый, запутанный, давил на нее. Она совсем его не чувствовала, хотя знала. Он живой. И это ее только пугало. Фрей казалось, что ее проглотил дракон. Как принцессу в одной из маминых сказок. Только принцесса была сильной и храброй. Она разорвала брюхо дракона своей магией и спаслась. Фрей не смогла бы так, даже если бы очень-очень сильно постаралась. Ее магия почти иссякла и совсем перестала слушаться. Текла неровно, царапала кожу изнутри. Это было так странно, словно мир вдруг стал тише и дальше, холоднее, бледнее. В таком мире Фрея чувствовала себя беззащитной, слабой и потерянной. И найти ее было совсем-совсем некому, потому что мамы не было. От воспоминаний о ней сделалось хуже. Каждая мысль о маме — это как загонять тупую иглу в сердце. Каждая мысль о маме — это так невыносимо больно, что хотелось кричать. Но Фрея не могла вымолвить и слова. С того утра, как мама не стала, прошло уже пять дней. Или шесть. Может быть, четыре. Фрей не была уверена в этом. Она ни в чем не была уверена. Ни в чем, кроме одного. Она должна отомстить. Собравшись с силами, Фрей попыталась проглотить еще кусочек жареного мяса. На вкус оно было как бумага. «Вот и что с тобой делать, воробушек?» Тяжело вздохнула Рсидда. Фрей не знала, что с ней делать. Но знала, что ей делать. Она должна была убить жену лорда. Тогда... тогда, может быть, ей станет легче. Это нужно было сделать сейчас, пока лорд почти не появлялся в замке. Слуги что-то говорили о пустых землях и войне, что идет там, но Фрей мало понимала из этих разговоров. «О, вот ты где! А я тебя везде ищу!» Фрик была похожа на весну. Такая же цветущая и бесцеремонная в своем желании нести другим радость. Она с размаху плюхнулась на скамейку рядом с Фрей, уперевшись в стол спиной. Ее распущенные волосы укрыли половину столешницы. Пышные юбки фиалкового платья обнажили колени с большими фиолетовыми синяками. Странно, но в каждом ее почти мальчишеском жесте чувствовалась гибкая грация. «Доброе утро, миледи!» — выдавила Фрея, стараясь не рассматривать ее синяки. «Никаких миледи!» — я же просила. Фриг скрестила руки на груди и картинно надулась. Когда так делала Фрея, она становилась похожей на хомяка. Когда так делала Фриг, становилась безумно милой. Фрик. «Зови меня Фриг, а лучше сестренка!» Зачем было произносить последнее слово по слогам? Она что, считает Фрею глупой? «Не давите на нее, миледи, дайте освоиться», назидательно сказал Арсидда. Видимо, она так привыкла командовать кухней, что строила всех, включая дочь лорда. «Да я же ей только помогаю», возразила Фриг, вскакивая на ноги, так легко, словно птичка, вспорхнувшая с ветки. «Кстати, о помощи. Идем-ка со мной». К тебе пришли. Фрей не хотелось куда-то идти, снова плутать по сети запутанных коридоров, но так хотя бы был повод не доедать все то, что осталось в тарелке и уже успело остыть. Шаги у Фрик были пружинистые, уверенные и быстрые, поэтому фрей едва поспевала за ней. Собственные ноги казались ей короткими и страшно неуклюжими. А еще она совершенно не понимала, как Фрик ориентируется в замке. Фрея все коридоры казались похожими, как две капли воды. «Почему ты так ко мне относишься?» Фрея не смотрела на фрик, но все равно почувствовала ее взгляд, брошенный через плечо. «Как отношусь?» Она так и не сбавила шагу. «Так!» Фрейя помолчала, не слишком понимая, как выразить словами то, что она чувствует. «Просишь называть тебя сестрой? Проявляешь дружелюбие? Ведь... Ведь я хочу убить твою мать! Ведь мой отец любит твою мать, а не мою! А мою ты хочешь убить!» Фрейя вздрогнула. Чем она выдала себя? Фрик обвинит ее, отдаст ее страже. Но Фрик только поправилась. Наш отец. И поэтому я должна бы тебя ненавидеть? Фрей кивнула и все же подняла глаза на Фрик. Лицо ее было совершенно спокойно, словно они вели непринужденную светскую беседу. Ну, отчасти я даже понимаю отца. Фрей сбилась с шага. Фрик рассмеялась. Не смотри на меня так. Я слишком хорошо знаю характер своей матери. Да ее ни один нормальный человек не выдержит. И тебя я тоже понимаю. Моя мать действительно прокляла твою. Но тебе больше некому мстить. Моя мать мертва». Фрея замерла посреди коридора, шокированно глядя на Фрик. А вот ее лицо совершенно ничего не выражало. «Я расскажу тебе все, но не здесь. Здесь слишком...» «По какому праву?» Этот разгневанный возглас, раздавшийся из-за ближайшей двери, прервал Фрик на середине фразы. Они с Фрей дружно замерли, прислушиваясь. «Я спрашиваю, по какому праву вы сделали это?» Это точно была Уртика. Только вот Фрей впервые слышала, чтобы тетя кричала. «Сделал что? Похоронил Сальвию? Позаботился о Фрее?» Лорд не кричал, но его голос все равно отдавался в коридоре громовыми раскатами. «Нить оборвалась. Я не мог связаться с вами и не мог ждать. Я искала исполнителя проклятия». «И нашли?» Только его труп, но я прекрасно знаю, кто был заказчиком. Я тоже. Тогда я спрошу еще раз, по какому праву вы оставляете Фрейю рядом с той, кто хочет ее смерти, и забираете у меня? Нас слышит, Уртика. Лорд вздохнул, а потом прошел к двери и распахнул ее. Увидев замерших посреди коридора Фриг и Фрейю, он даже не удивился. Я подумала, что Фрей и мисс Уртики стоят увидеться, тут же сказала Фриг, соорудив невинное выражение лица. И заодно нашла отличный предлог подслушать разговор. Лорд произнес это без осуждения, просто констатировал факт. «Мне начинает не нравиться то, как быстро ты узнаешь обо всем, что происходит в замке». Фрик пожала плечами, а потом зачем-то схватила Фрею за руку и потащила в комнату. Лорд не стал возражать, хотя Фрей думала, что он их прогонит. «Ох, милая!» Уртика тут же заключила ее в объятия. «Прости, что меня не было рядом» что тебе пришлось пережить это одной Я все понимаю пробормотала фрея. она ожидала, что сейчас ей станет хоть немного лучше, но объятия уртики жгли огнем, а тупая боль в сердце сделалась лишь сильнее. Я все расскажу тебе, но когда нас не будут слышать продолжил лорд прерванный диалог. Я уже все знаю Фрик подняла глаза на лорда, ожидая его реакции. он снова не удивился. Только посмотрел на дочь очень устало. Но я не могу никому рассказать. А Фрея и Уртика должны знать о ней. Ты же сам это понимаешь. Понимаю, что скучаю по тем временам, когда ты не умела ходить и говорить. Фрик довольно улыбнулась. Фрея задумалась о том, как у лорда получилось произнести столь грубые слова настолько тепло. Я раскрою секрет. Сдался лорд и продолжил, глядя на Фрею и Уртику. «Но вы должны поклясться, что не расскажете об этом никому, ни одним из возможных способов». Они поклялись и с тех пор хранили эту тайну. Однажды Фрея проснулась после целой череды странных, не связанных друг с другом снов. «Ей снился то зеленый лес, которому нет конца и края, который слушается каждого ее слова и живет с ней одну жизнь». То пустой серый город со странными высокими домами, занесенный пылью так, что в горле першит от каждого вдоха. Ей снился юноша, отчаянно смелый в своей решимости защитить то, что ему дорого. Ей снилось еще много людей, но запомнился только он. Она не помнила, сколько дней провела в замке. Плохо понимала, какое сейчас время суток и года. Тяжелое серое небо могло принадлежать осеннему ветру так же, как зимнему утру. Но, несмотря на все это, после пробуждения Фрейя вдруг почувствовала себя лучше, словно ноша на ее плечах стала чуточку легче. Сев на кровати, она посмотрела на одеяло. Рядом с ней, так близко, что почти касался пальцев, лежал меч. Большой зеленый камень в навершии блестел слишком ярко при столь тусклом свете. фрей дотронулась до него, и по руке пробежала волна тепла, гибкая, живая, словно лоза. Улыбка едва-едва тронула губы. А потом дверь в комнату распахнулась. «У меня невероятные новости!» Фриг за одно мгновение пересекла половину комнаты и только тогда остановилась, чтобы отдышаться. Оказалось, что она здорово запыхалась. Из хранилища исчез священный меч Витар, так что... Фриг прервалась, глядя на меч, все еще лежавший на одеяле. «Боги живые и мертвые!» — выдохнула Фриг. «Меч избрал тебя?» а значит, у нас теперь целых два магических артефакта. Фрея знала, что над Сторградом есть барьер, его создает заклинание, а заклинание подпитывается силой земли, и этот процесс регулирует посох, принадлежавший когда-то леди Андрейст, но он не работает без хранителя, а им может быть только потомок семьи Флеймсток. Раньше хранителем была леди Хелл, но теперь, теперь посох ее не слушается, так что хранителем стало Фрик. «Это такая ответственность. Но ты точно справишься», — говорила Фрик, сжимая ее руки. «Я, как тебя увидела, сразу поняла, что что-то в тебе есть. Ну или не сразу, но все-таки поняла. Нужно всем немедленно рассказать». Фрик ликовала. Фред до сих пор будто была в полусне и думала о разном. «Мы столько всего с тобой сделаем?» — протянула Фрик мечтательно. «Да весь мир перевернем. Не сейчас, конечно. Но мы ведь постараемся». «Ты же мне обещаешь стать моим отважным рыцарем?» «Обещаю», — кивнула Фрея. Тот юноша из ее сна, он тоже был рыцарем, она откуда-то это знала. Перед ее внутренним взором все стоял его образ. Он смотрел на нее взглядом, полным упрямой уверенности в том, что он вот-вот увидит чудо. И сердце Фреи болезненно сжималось. «Кажется, она впервые в жизни была влюблена». Она впервые в жизни хранила так много тайн и давала так много серьезных обещаний. Чувствовала, что нить ее прошлой жизни разорвалась навеки. Чувствовала, что невидимое колесо уже вьет новую, и Фрей могла довериться вращению спиц, а могла сама раскрутить его. Она знала, что выберет. Фрея вспомнила всю эту историю от начала и до конца. Все, что знала сама. Все, что показал ей Фрик, поделившись фрагментами своей памяти. Она не могла рассказать Дэю всего, губы ее все еще были закрыты печатью клятвы. Но однажды Фрей знала, он все поймет. А пока она поделилась с ним историей о девочке, которая была слишком маленькой, чтобы спасти самого дорогого для нее человека на свете. И историю о лорде, который смог сохранить страну, но не женщину, которую любил. «Настоящего убийцу твоей матери так и не нашли?» – спросил Дэй. Фрея бы рассказала ему о леди Хэл, о настоящей леди Хэл, которая поплатилась за свою злость и ревность, но это тоже было частью тайны. Нашли. Убийца моей матери погиб от собственного колдовства, и это была долгая и мучительная смерть. Кара куда страшнее, чем мог назначить любой суд. Фрея должна была чувствовать хотя бы толику радости, но не чувствовала ничего. Может быть, только облегчение от того, что эта женщина больше никому не навредит. И ты все еще чувствуешь вину из-за смерти матери? Отчасти. Кажется, если бы я была сильнее, умнее, искуснее, то всего этого бы не случилось, поэтому я тебя понимаю. Дэй улыбнулся, но в глазах его осенним золотом горела печаль. Но мы ведь не виноваты, тихо сказал он. Конечно, мы не виноваты.